Письмо 74-е от Маркиза де Марте к виконту де Вальмону. «Э, друг мой, с каких это пор вы стали так пугливы? Значит, прыван этот так уж страшен? Но поглядите-ка, до чего я скромная и простовата! Я его часто встречала, этого несравненного победителя, и едва удостаивала окинуть его взглядом». «Чтобы заставить меня обратить на него внимание, потребовалось ваше письмо, ни больше, ни меньше. Вчера я исправила допущенную мной несправедливость. Он сидел в опере почти напротив меня, и я им занялась. Он, во всяком случае, красив, и даже очень красив. Тонкие, изящные черты лица. Вблизи он, должно быть, выглядит еще лучше. И вы говорите, что он хочет мной обладать? Несомненно, это будет для меня и честью, и радостью». Кроме шуток, мною завладела эта прихоть, и, сообщаю вам доверительно, я уже сделала первые шаги. Не знаю, кажутся ли они успешными, но вот что произошло. Когда мы выходили из оперы, он оказался в двух шагах от меня, и я очень громким голосом условилась с Маркизой встретиться с ней в пятницу за ужином у маршальши. Кажется, это единственный дом, где мы с ним можем друг друга повстречать. И я не сомневаюсь, что он меня слышал. Неужели неблагодарный не явится? Скажите мне, как вы думаете, он придет? Знаете, если его не окажется, я целый вечер буду в дурном настроении. Как видите, ему не так уж трудно будет за мной ухаживать. А еще больше удивит вас, что не так уж трудно будет ему и понравиться мне. Он говорит, что готов загнать шестерку лошадей, ухаживая за мной. «О, я спасу этим лошадям жизнь! Да у меня и терпения не хватит так долго ждать! Вы знаете, что не в моих правилах тянуть, раз уж я на что-то решилась, а в данном случае решение у меня принято! Ну что же, согласитесь, что говорить мне дело — вещь приятная! Разве ваш важный совет не возымел огромного успеха? Да и как могло бы быть иначе? Я уж так давно прозябаю!» Вот уже больше полутора месяцев, как я не позволяю себе повеселиться. И вдруг подвертывается случай, могу ли отказать себе? И разве предмет того не стоит? И есть ли другой, более приятный, какой бы смысл вы не придавали этому слову? Даже вы сами принуждены отдать ему должное. Вы не просто хвалите его, вы ему завидуете. «Ну так вот, я буду судьей между вами». И этим-то я и намереваюсь заняться. Я буду судьей справедливым и взвешу обоих на одних весах, что до вас лично, то материал на вас уже собран, и следствие может считаться законченным. Не будет ли справедливо заняться сейчас вашим противником? Ну же, подчинитесь добровольно, и для начала сообщите мне, пожалуйста, героем какого тройного приключения он является. Вы говорите о нем так, будто я ничем другим не занималась». А я ровно ничего об этом не знаю. По всей видимости, оно произошло во время моей поездки в Женеву, а зависть ваша помешала вам сообщить мне о нем. Как можно скорее исправьте свою вину, не упускайте из вида, что ничто, касающееся его, мне не безразлично. Насколько я помню, по моем возвращении об этом еще толковали, но я была занята другим и вообще редко прислушиваюсь к таким историям, если они старше сегодняшнего или вчерашнего дня. «Даже если то, о чем я вас прошу, вам и не очень приятно? Разве это не самое ничтожное вознаграждение за все мои заботы о вас? Не они ли приблизили вас к вашей президентше, когда допущенные вами глупости вас от нее отдалили? И не я ли дала вам средства отомстить за неблаговидное рвение госпожи де Валанш? Как часто вы жаловались на то, сколько времени приходится вам терять на поиски приключений?» Теперь они у вас под рукой. Любовь, ненависть. Выбирайте что угодно. Все спит под одной крышей, и вы можете жить в двойном обличье, одной рукой ласкать, а другой наносить раны. Даже приключениям с виконтессой вы обязаны мне. Оно мне по вкусу. Но, как вы сами сказали, надо, чтобы о нем заговорили. Ибо если в данном случае... С этим я согласна. Вы пока должны были предпочесть тайну огласке. Надо признать, что эта женщина не заслуживала столь великодушного отношения. К тому же, я лично тоже ею недовольна. Кавалер де Бельрош находит ее более привлекательной, чем я бы того хотела. И по многим причинам мне желательно было бы иметь предлог, чтобы прекратить с ней отношения. А есть ли предлог более благовидный, чем возможность заявить с этой женщиной, Невозможно больше встречаться. Прощайте, Виконт. Имейте в виду, что в вашем положении времени даром терять нельзя. Я же свое время употреблю на заботы о счастье Привана. Париж, 15 сентября, 1700.